Москва, Волгоградский проспект, 26 сентября, вторник, 13.40. — Что делать будем, мой буй? — мрачно поинтересовался Иголка. — Не помог Куалдик Несмля, хоть и папа. Вчера придуманная история спасла копыта от неминуемой расправы. Сегодня она играла против него, ибо обескураженные бойцы совершенно не понимали, почему владыка тёмного двора не спешит на помощь отпрыску? — Где, маму, их четыре раза гарки, которая окружат фюрера любовной заботой, и триумфально вернут в Южный форт? — Где? — А может, князь и не знает ничего? — не согласился с паникёром, лояльный к начальству контейнер. — Кувалдов он в багажнике валяется и пожаловаться не может. Во — Во-во! От такого козла валяющегося! Любой родитель откажется. Кому он нужен? «Великий фюрер всем нужен!» «Ты новости видел, дубина? Люды теперь у нас королеву станут делать! Блямбу!» передерутся они с булыжником», — подумав, сообщил контейнер. Ну, «В смысле, кому королевой быть?» «Ну ты тупой! Какая же из булыжника королева, а?» Смущенный контейнер быстренько воспроизвел в памяти облик Дурича и был вынужден признать. «Не получится из булыжника королевы!» «Он, когда накрашенный, еще больше страшный!» «Ты его видел наклашенным?» — удивился копыта. «Я ему как бы нарисовал на лице», — туманно пояснил боец. «А он при этом пьяный был?» Контейнер сконфузился, не понимая, как донести до уйбуя свою мысль. Но его выручила иголка. «Королевой станет Блямба! Хоть накрашенная, хоть нет! В телевизоре врать не будут!» «Какая же она королева, если есть с спал!» — осведомился контейнер. — но и зря. — Почему? — удивился боец. — Мне даже лечиться потом не пришлось, все само рассосалось. — Повесит тебя за то, что спал с королевой, — выдал вредная иголка. — Тогда ей придется половину семьи перевешать. — И перевешает! Ей-то что? Иголка посмотрела на начальство. — Ведь так? Но копыта не ответил, промолчал, размышляя над тем, почему жизнь похожа на тельняшку и белая полоса обязательно сменяется черной. Счастливое избавление от разъяренных чудов повергло дикарей в состояние эйфории. Красные шапки, надо сказать, без особого труда перепрыгивали из одного эмоционального состояния в другое. А потому переход от панического страха к безудержному веселью занял у них не более нескольких секунд. У Лепетова из кружки копытовцы весело ржали, похвалялись друг перед другом смелостью и отпускали в адрес молодых рыцарей похабные шутки, явно намекающие на их нетрадиционное пристрастие. Однако утренние новости повергли дикарей в шок. Сообщение о том, что их ищут, и не кто-нибудь, а маги Великого дома чуть, и не просто так, обвиняя в избиении будущих гвардейцев, стало для красных шапок громом среди ясного неба. Перепуганный Иголка предложил сдаваться, мол, чуду не родные уйбуи, сразу не повесят. Сдержанный контейнер проголосовал за то, чтобы исчезнуть из города. Поболтаемся в провинции недельку-другую, а там, глядишь, чудо успокоится, бля. Или кувалда оклемается и натравит на рыжих навов. Эта идея понравилась уйбою значительно больше, однако и в ней нашлись подводные камни. Деньги. Болтаться в провинции хорошо, когда карманы от бабла оттопыриваются. А если даже бензин не на что купить, не говоря уж о виски то лучше сразу в петлю. Грабить в тайном городе копытой не хотел, чтобы не привлекать внимания. Грабить в провинции уйбую казалось опасным. Как потом там болтаться, если тебя искать будут? А потому было принято решение заехать к Курбеку-Кумару и попытаться выудить из него немножко денег именем великого фюрера. А еще Блямба обещала, что всем будет пенсия в виде денег или виски. Продолжил насмотревшийся телевизор Иголка. И жить с ней станет хорошо, потому что под фортом, оказывается, человский газовый кабель идет. «И челы нам денег должны немеряно!» «Чего ты так много об лямбе голосишь? На туя я?» — осведомился копыта. «Может, переметнуться хочешь?» «Или думаешь, она тебя не повесит?» — мстительно добавил контейнер. «А меня за что?» — удивился иголка. «Я с ней не спал. Вот за этой повесит!» — заржал уйбуй. Ответить боец не успел. «Блин, иголка, смотри, куда едешь!» — заорал контейнер, и сидящий за рулем боец резко надавил на тормоз. «Провка, мля!» и ударился носом о стремительно приблизившееся лобовое стекло. Московская традиция требует, чтобы левый ряд любой улицы был забит до отказа. Владельцы быстрых машин лезут в него, потому что это естественно. Неопытные водилы со страха, поскольку боятся оказаться в середине потока. А шоферы «Газелей», «Грузовиков» и «Малолитражек» По всей видимости, утешают себя мыслью, что в городе в принципе ездят медленно. И поэтому 20 миль в час для левого ряда вполне приличная скорость. В результате при формировании пробки самый длинный хвост образуется именно слева. В середине дела обстоят лучше, а по правому ряду иногда можно проехать без особых проблем. Причины же возникновения пробок москвичи тоже знают наизусть. И потому, затормозив сантиметре от приехавшей из Тулы Тойоты, Иголка высунулся в окно и заорал. «Чего тебя сюда принесло, а? Езжай в свой 71 и там стоим, ля! Понаехали, блин!» После чего вернул голову в салон и велел контейнеру. «Пойди, пристрели кого-нибудь, чтобы мы проехали!» «Всех придется!» — отозвался боец. «Ну и что? Полиция приедет!» «Дай, гока я на никого убивать на туе!» — пробурчал копыта. «Нам еще челских полицейских на хвосте не хватало!» Уйбы почесал шею и зевнул. «Непонятно мне, откуда столько машин взялось!» богатеют челы!» — объяснил Иголка. «Давно мы их не грабили!» «Машин много, потому что кредиты дешевые!» Неожиданно высказался контейнер. Красные шапки с некоторым изумлением посмотрели на выдавшего умную фразу сородича. «Чего?» — не понял Иголка. «Это где они дешёвые?» — презрительно поинтересовался копыта. «Деньги всегда долго стоят. Хоть у кого с полоси?» «Я по телевизору видел», — с чувством собственного достоинства ответил контейнер. «Там челы берут кредиты и покупают машину, а нам потом в пробках стоять». В качестве подтверждения боец качнул головой и вдруг подпрыгнул, поприветствовав пришедшую в голову мысль. «Копыта!» «А давай машину на кредит поменяем, а?» Избавиться от квадратного штутгартского внедорожника, похожего на престарелый черный шкаф. Было давней мечтой контейнера. «Как это поменяем?» «Ну, придем в банк, возьмем деньги и купим себе клевую новую тачку». «А деньги возвращать?» «А хрена «Простота мысли потрясла уйбуя. Так ведь человский банк свое бабло назад захочет!» «А мы скажем, что не брали...» хе контейнер!» — заржал иголка. «Ты чё думаешь, в банке деньги у входа лежат, что ли? Приходи, кто хочет, бери, сколько душа пожелает!» «Для кредита паспорт нужен человский!» — поведал сородичам боец. «Про это в телевизоре говорят. Паспорт показал, деньги забрал». «Ну? А чё мы, дураки, свои паспорта показывать? Покажем чужой, деньги заберём. И пусть нас потом ищут, где попало». «А...» — Так разве можно? — заикнулся была Иголка. Однако был немедленно оборван. — Тихом я! копыта заинтересованно посмотрел на контейнера. — А где мы чужие поспалки найдем? — Стырим где-нибудь, — пожал плечами боец. — Можно и так, — после паузы согласился Уйбой. Было видно, что идея контейнера пришлась ему по вкусу. — Мы к Курбеку едем? — хмуро спросил Иголка. — Или сразу в банк? «Сначала к Улбеку», — решил Копыта. «Может, просто так удастся денег у вас добыть? А если не удастся? Тогда поедем за там Москва, Рязанский проспект, 26 сентября, вторник, 13.41 Принятое тысячи лет назад решение о нормальном развитии цивилизации и последовавшая за ним борьба с магическими школами, привели к тому, что на земле осталось крайне мало способных колдовству челов. Классические школы погибли, теоретические труды перекочевали в библиотеки великих домов, бал правил его величества рационализм, и все, что не укладывалось в рамки обыденности, объявлялось вымыслом. Великие дома такое положение дел вполне устраивало, ибо невозможно исследовать сказку с помощью спутниковых антенн и электронных микроскопов. Великие дома очень осторожно относились к проникновению в тайный город представителей господствующей расы, и с удовольствием бы вообще оставили челов за пределами магического круга. Но как? Не убивать же тех, в ком проснулись способности. В конце концов приняли Соломонова решение. Каким бы талантливым колдуном ни был чел в перспективе, Узнать о существовании тайного города он должен сам и лишь каким-то образом проявить свои возможности. Только после этого к будущему магу приезжали белокурые представительницы Великого Дома Людь и вводили его в курс дела. Повышенный фон магической энергии в Москве — три работающих источника, это не шутка — способствовал раскрытию способностей. Люди, накопившие достаточное количество энергии, начинали неосознанно использовать ее — творили неуклюжие арканы или видели незримое так к примеру произошло с кариной которая оказавшись однажды в аптеке в малом казенном поинтересовалась от чего помогает выставленный на витрине толченый позвоночник умершвленный под сосной альбиносом рогатой жабы этот редчайший порошок является составным элементом девя восьми смесей самого разнообразного предназначения в том числе он входит в знаменитую микстуру мегафация позволяющую концам справляться со спорадическими флюктуирующими рефракциями. Но чем дальше от Москвы, тем слабее становился фон магической энергии. И если какой-нибудь чел оказывался в состоянии аккумулировать ее крохи, это говорило о выдающихся способностях к магии.